3. Навстречу врагу За движением передовых отрядов, походных колонн корпуса и тем более за действиями противника Берден теперь следил почти что в режиме онлайн. Зонд практически круглосуточно висел над доминингами, наматывая сотни километров по заданной траектории и фиксируя все, что попадало в поле зрения его датчиков, камер и сканеров. Земляне, конечно, обнаглели, выпуская технику в небо Ассалентае, Но полное отсутствие даже малейших признаков работы техники «Ковбоев» позволило им задействовать часть своего арсенала. Зонд, да еще системы дальней связи – вот и все, что использовали сотрудники комитета. Но и этого хватало. Хотя Бердин жалел, что не может снабдить аппаратурой связи передовые группы разведки и диверсантов, технически это несложно – Кординги быстро бы запомнили несколько нехитрых действий с чудо-штуками посланников Тропара. Но это было бы перебором. К такому выводу пришли на одном из совещаний. И Наврудский не без сожаления наложил вето на эту интересную идею. Впрочем, Бердин хватало и зонда. Он был в курсе всех перемещений своих войск и войск противника, вплоть до движения малых отрядов и небольших обозов. Как ни крути, но человек 21 века не может отказаться от достижений науки и техники, тем более без острой на то необходимости. Быстрый рейд отряда Юглара Бердин тоже отследил, как и суматошное метание степняков, спешивших нахапать как можно больше добычи и все больше терявших всякую осторожность. Но те, словно опоенные, лезли и лезли на пролом, убивая, грабя, насилуя и поджигая – Благо, получили добро на любые действия. По большому счету, степняков бросили на растерзание, ибо вот-вот конные отряды королевского войска отыщут, наконец, наглого врага и вырубят почистую Степняки, ловкие и резвые дома, в краю лесов были скованы в маневре и отягощены добычи, которую тащили с собой, не желая бросать того, что они награбили в доминингах, Хватит им на долгие-долгие годы. Хватило бы, если бы смогли вернуться домой. А вот Юглар шел грамотно. Сильно отряд не растягивал. На поселение нападал только после разведки и всегда держал при себе ударную группу из наиболее опытных воинов в качестве резерва. Этот парень все больше нравился Бердину. Он схватывал все на лету, быстро перенимал тактические приемы хордингов и тут же использовал их на деле. Даже генерал Хологот успел отметить смекалку и резвость союзника. Вот и теперь Юглар прислал весть, что его воины дошли до небольшого поселения, от которого до Камгара было всего 10 верст. Войск противника не видно, но разъезды за лесом его разведчики видели. Видимо, враг ждет прихода незваных гостей и готовит им встречу. Юглар докладывал о потерях, о количестве уничтоженных врагов. О захваченных трофеях и в конце просил новых распоряжений. Бердин второй раз прочитал донесение: хмыкнул, глядя на корявый почерк и массу ошибок, но при этом отметил точность и краткость формулировок. Писать новоявленный командир научился недавно, а вот выражать мысли умел неплохо. Наверное, научился, когда сочинял Былины о своих похождениях, чтобы завоевать сердце какой-нибудь красотки. Через полчаса к Бердину зашел генерал Хологат. Вид у генерала был возбужденный, губы крепко сжаты. Верный признак легкого волнения. Как-никак корпусу предстояло первое масштабное сражение с целым войском. «Тут как бы ни был уверен в своих силах, все равно будешь переживать». «Донесение от Зумала, показал зажатые в руки берестяные листки Хологод. «Король Сидуаган вывел войско из столицы». Оно скорым маршем идет к Амгару. Конные отряды прикрывают его с флангов и прочесывают близлежащие поселения. В столицу свозят запасы продовольствия и фуража. И вроде бы король объявил сбор ополчения. В Сидуоне остался гарнизон из полутора сотен воинов. Они и заняты сбором ополчения. Выполив это на одном дыхании, генерал положил листки на стол и, глубоко вдохнув, добавил. С королем почти полторы тысячи воинов. Остальные силы спешат к нему. В поселениях на пути их движение уже собраны припасы. Через сутки войско короля должно дойти до Камгара. Хорошие новости, кивнул Бердин. Наш план сработал, хотя я не ожидал столь быстрой реакции. «Видимо, Сидуаган готовил войска для нападения на маркиза Агленса, либо на герцога Студора». «Думаете, он уже был готов напасть на соседей?» – удивленно спросил генерал. «Наверное, если их сговор с королем Тиагана подразумевал скорое выступление, то действия Сидуагана вполне понятны. Если бы мы не вошли в домининги, тут бы уже началась война. Мы упредили их всего на 8-10 дней». Холагат пожал плечами. В вопросах стратегии он был пока не очень опытен. И целиком полагался на мнение правителя. Раз тот говорит, значит так оно и есть. Удача сопутствует нам. Тропар помогает своему народу. Тропар всегда помогает нам. Откликнулся Бердин, не скрывая легкой улыбки. Но вообще-то он предпочитает, чтобы его дети справлялись сами. Не вечно же за них все делать, а? Генерал вздохнул. Их бог был сильным и могучим воином и заботливым хозяином. Как строгий отец, он оберегал своих детей, но и требовал от них многого. Раньше Холагат большой веры в себе не замечал, но после появления посланцев Тропара и особенно после того, что они сделали, стал несколько более почтителен к обитателям небес. Может быть, все-таки дать команду Зумалу? Пусть его диверсанты устроят пару налетов. Бердин покачал головой. Заманчиво, но нельзя. Кто знает, как воспримет это король. Сейчас любая активность в тылу может заставить Сидуагана повернуть войско и занять столицу. Но вдруг решит, что нападение произошло с двух сторон. Нет. Пусть уж дойдет до Камгара, выведет войско в поле. Оттуда уйти уже не сможет. Передайте майору Зумалу. Пусть пока следит за противником. Его время скоро придет. Заманчиво, конечно, потрепать войска короля на пол Полсотни диверсантов легко могут устроить врагу кромешный ад. Ночные налеты на обозы и лагеря, уведенные лошади и быки, убитые командиры, отравленные колодцы – далеко не полный перечень тех прелестей, которые способны не только приостановить, но и вовсе прекратить всякое движение армии. В Средневековье с диверсантами толком бороться не умели – Войско предпочитало открытый бой лицом к лицу, а бить невидимого врага обучено не было. И все же великий риск слишком сильно напугать Сидуагана. А ну как и впрямь повернет вспять. Штурмовать замок короля, переполненный войском, не самое веселое занятие. Потери будут слишком велики, и время его тоже терять никак нельзя. Так что пусть все идет по плану. Недолго осталось ждать, еще сутки другие, и отыграть назад король не сможет. Тогда и диверсанты вступят в дело. А вот разведке пора показать себя. Навести шороху, убедить короля, что враг напал довольно большими силами. Вместе с отрядом юглара и степняками их будет больше пяти сотен человек. Но перепуганные поселенцы увеличат их численность как минимум вдвое. Когда Сидуагану донесут об этом, он не станет медлить с маршем к границе. Погонит войско как можно быстрее. Тем временем корпус восход продолжал движение на полночь. Он шел двумя колоннами не очень быстро, не загоняя лошадей и людей на марше. Конные дозоры, разосланные в разные стороны, зорко следили за округой и не допускали к колоннам никого постороннего. Встретившихся жителей королевства либо прогоняли прочь, либо захватывали и отвозили в тыловой лагерь. Король Дагиласта не должен знать, какие силы на самом деле идут на него. Пусть будет сюрприз. К исходу второго дня марша по землям Дагиласты корпус дошел до трех сестер. Мелких озер, вытянувшихся цепочкой почти на пять верст. По обеим берегам озер стояли пять поселений и один городок Муллар. К этому моменту Муллар и поселение уже были захвачены разведкой пехотных полков, причем без всякого боя. В Мулларе войск не было, а десяток стражников побросали дубинки и плети, и едва хординги влетели в раскрытые ворота. Разумеется, ни один житель поселения и городка не смог утрать, Хотя несколько желающих было, но прилюдная порка двух самых резвых охладила полужителей и нагнала на них страху. Больше активистов и патриотов не нашлось. Корпус стал лагерем возле озер. Воины поднимали шатры и палатки, кашевары готовили обед, тыловики подсчитывали запасы продовольствия и фуража в городе и в поселениях, а начальник разведки корпуса с помощниками допрашивали старост и городского управителя. Бердин и Эхологат собрали командиров полков и штабистов в походном командном пункте, в большом шатре, куда занесли несколько лавок и стол. «Мы вышли на исходный рубеж», — говорил генерал. «От Мулора до Камгара 10 верст, а до выбранного нами поля для сражений 6. Дошли мы тихо, О нашем присутствии король не знает. Как доносит разведка, войско Сидуагана еще идет к Амгару и прибудет к завтрашнему вечеру. Король ждет отставшие отряды и тылы. Мы будем стоять здесь до завтра, а днем двинем к полю. Заодно позволим узнать о нашем появлении разведки короля. Пустим их разведы к лагерю? Подал голос полковник Прам. — Выпустим несколько человек из Муллора, пусть оповестят своего короля, ну и вражеские дозоры не станем сильно гонять. Хологат хмыкнул, покосился на Вердина. — Тогда у Сидуагана не останется выхода, он просто обязан будет принять бой. За ночь его войско отдохнет и утром выйдет в поле, где уже будем стоять мы. Командиры и штабисты довольно заулыбались, уловив насмешку в голосе генерала. Как и было запланировано, король Дагеласты должен угодить в ловушку. «А если он, узнав о нашем войске, все же повернет обратно?» — спросил командир конного полка, полковник Тамактор. «Займет Камгар. Тогда вы, полковник, ударите ему в спину, а отряд майора Зумала и разведчики насядут с флангов. Отступление к городу дорого обойдется королю». «И потом Камгар не имеет сильных укреплений, стены невысокие, не очень крепкие, всего пять башен, нет достаточного количества оборонительных припасов и вообще мало продовольствия и фуража. Во всяком случае, армию город прокормить не сможет, а войсковые обозы мы перехватим». «Да и не поместится все войско в городе», – вставил начальник штаба корпуса полковник МГУР. «Две с лишним тысячи воинов и больше пятисот слуг и обозников!» «Если же король просто побежит, мы будем его гнать, как подбитого зверя!» «Нет, он не побежит», — после паузы добавил генерал. «Он понимает, что некуда, так что выйдет в поле и примет бой!» «Значит, уже скоро!» — довольно потер руки полковник Арток. «Посмотрим, чего стоит войско короля и как покажут себя наши воины!» Генерал переглянулся с Бердином. Настрой армии был запредельно высок. Хординги рвались в бой, и генерал иногда вынужден был сдерживать самых нетерпеливых. И все же такой настрой радовал всех. Войны тропара не отступают. Во всяком случае, теперь. Бердин шагнул к столу, и взгляды командиров сошлись на нем. Правители всегда слушали внимательно и с долей благоговения. Посланец Тропара ведет их от победы к победе. Как же иначе? План битвы мы обсудили. Завтра проиграем все на карте. К полю выйдем ночью, незаметно. Передовые отряды встанут во враге, остальные в роще. Построение перед рассветом. До той поры должна быть полная тишина. Ночью выставить двойное охранение, менять стражу каждый шаг осалина, Воинам дать полный отдых. Проверить снаряжение и оружие, лошадей проверить особо тщательно, каких надо перековать. Чтобы в бою ни одна подкова не слетела, ни одна подпруга не порвалась. Помните: победа в сражении и разгром войска означают завоевание королевства. После этого, кроме мелких стычек, у нас проблем не будет. Дойдем до кордонов с империей покончено. Бердин отметил восторг в глазах хордингов. Довольные улыбки и скрытое нетерпение. Они готовы идти в бой сию секунду. Граница империи. Никогда раньше хординги не доходили до нее. Никогда не проникали так глубоко в домининги. А теперь бьют врага и захватывают его земли. И все благодаря посланцам тропара. Да и приказ, с голыми руками пойдут на врага. Василий украдкой вздохнул и мысленно усмехнулся. Энтузиазм хорошо, но еще лучше трезвый расчет и точное исполнение плана. Пусть привыкнут побеждать грамотно и с минимумом потерь. Пусть это войдет им в кровь и станет нормой. Вот тогда это войско будет непобедимо.